Голова. Третья. В плену. Мешок с головы сняли. За спиной щелкнули кусачки, разрезав пластиковую петлю, стягивающую руки. А потом Атилу без слов втолкнули в полутемную камеру. Он обернулся, когда лязгнул засов на решетке. Конвоиры посадили Яну в камере напротив, Большого отправили в соседнюю. Митяя видно не было. Вояки сразу отделили его от остальной компании, как только взяли их в плен. Может, потому что признали, а может... Нет, конечно, Митяй чисто теоретически мог подставить спутников, но зачем ему это? Бессмыслица. Где мы? А тело взялся за прутье машинально дернул, проверил на прочность, до сих пор не веря в случившееся. Эй! Тут же загомонил освобожденный от пут большой. По какому праву я? Раздался глухой удар. Мишка охнул. Звук падающего тела заглушило дребезжание ставшей на место решетки. На базе. грюмо бросил мордатый сержант, проходя мимо Егора. Когда двое конвоиров, неспешно удаляясь к выходу, из коридора Яна спросила, «Ты что-нибудь понимаешь?» Егор покачал головой и оглянулся. Нары над стеной, цементный пол, окон в камерах нет, под потолком в коридоре пара светильников, забранных сеткой. «Совсем охренели!» Пыхтел за стеной большой и колотил по решетке. «Они, да я...» «Помолчи!» – одернул Егор. «Сосредоточиться не даешь». «Чего не даю?» — окончательно разошелся Мишка. «Ты понимаешь, что мы опять не можем выйти в Реал?» Он вновь треснул кулаком по решетке. «Вот по железке врезать могу, а в Реал выйти нет». Яна, сосредоточенно глядя перед собой, уселась по-турецки на полу. Камер было по три с каждой стороны прохода, половина пустовала. Егор прижался щекой к прутьям, пытаясь рассмотреть вход, где маячили силуэты удалявшихся солдат. Похоже, они действительно на базе, в изоляторе временного содержания. На военной базе, куда попали на разных машинах. Десантники, высадившиеся с вертушки возле периметра, их повязали. Минут через пять по земле прибыла другая группа и привезла сюда. Но зачем? Егор качнул головой, ощупал карманы, проверил рукой пояс. Пошарил на груди, под одеждой. Все было пусто. Даже ключ от контейнера с читами отобрали. Да, в Люпе серьезно. Раз их изолировали, блокировав выход в реал, значит будут выяснять, откуда и как они сюда проникли. И главное, зачем. Не хватало под статью о шпионаже загреметь. Ведь раньше сталкеры-вояки испытывали на виртуальных симуляторах новое оружие и снаряжение. Тренировали спецназ. Может, нас задержали, чтобы допросить на месте? Словно угадав ход его мыслей, предположила Яна. Хотя все выяснить, чтобы взять уже дома с поличным. Когда отследят по IP. Мы проникли в зону, куда доступ давно закрыт. Вторглись незаконно. От выхода из коридора донесли голоса. Потом торопливые шаги. «Если что, мы друг друга не знаем», — быстро зашептала Тила. «Большой, слышишь? Мы незнакомы, встретились у периметра впервые». Он замолчал, потому что напротив камеры вновь показался мордатый сержант. Второй конвейер прошел немного вперед. Его лицо скрывалось в тени под козырьком, сдвинутые на глаза армейской кепки. «Может, их пересадить?» — предположил он. Подальше друг от друга, чтоб не разговаривали. «Отставить!» Прокудел мордатый, и голос у него был низкий и сильный. «Диверсантов приказано сдержать вместе». Чокнулся дядя!» Выкрикнул большой. «Не, Тила, ты слыхал, считают нас диверсантами. Я требую...» «Молчать!» Лявкнул рядовой и замахнулся автоматом, метя прикладом между прутьями. Перед лязгнула сдвинутая решетка. «Выходи», — приказал сержант. «Руки за спину!» Егор сделал шаг наружу, повернулся лицом к выходу и сразу получил сильный толчок в спину. «Вперед!» — раздалось за спиной. «Не останавливаться!» Он скривился от боли, повел плечами и направился к светлому проему впереди. «Если все так плохо, если они действительно под контролем военных, то как объяснить...» Поведение солдат, которые с ним общаются. Солдаты в игре неписи, то есть NPC, обычные неигровые персонажи. Ну, иногда они разговаривают, но эти... В Министерстве обороны не станут вбухивать средства и доверять аватары рядовым бойцам и сержантам. Нет смысла, бесполезная трата денег. Тогда почему непись ведут себя... То есть говорят так, будто ими управляют люди. Что за фигнище? Разорялся сзади большой. На каких основаниях нас задержали? Это беззаконие. Почему нельзя отключиться? Конвоиры заготали. Ночью. Ну, Рядовой сдвинул кепку на затылок, обнажив короткий чубчик, утер слезу. «Приедет подполковник Рузинский. Вот он вас отключит. И заберет, и наваляет так, что будете в полной отключке. Рузинский. Рузинский, повторил про себя Тила, стараясь вспомнить, где же он уже слышал эту фамилию. Он вышел во двор, сощурился на заходящее солнце, выглянувшее из-за туч. Справа от изолятора стояло длинное приземистое здание казармы. Десяток окон на сером камне фасаде, возле входа оборудована курилка, в ней несколько бойцов с оружием. Прямо через двор винес штаб базы. Двухэтажный дом из белого кирпича с покатой крышей, из которой торчали антенны радиостанций. Пространство слева занимали боксы с бронетехникой. Серьезно обустроились армейцы. Основательно. Атилу провели через двор к штабу. Между постройками вились накатанные колеи, упирались в ворота базы, куда въезжал трехосный армейский грузовик. По периметру базы... Выселись торжевые вышки с прожекторами и пулеметчиками на площадках. Вдали виднелась равнина с редкими деревцами. За нею чернял лес. Когда Тило стал подниматься на высокое кольцо штаба, грузовик зарулил во двор. Бойцы возле казармы покинули курилку, построились перед машиной и по команде молодого лейтенанта начали грузиться в кузов. «Подполковник Рузинский», — наконец вспомнил Тило, — «офицер». Руководящей операции Кратер. Во время зачистки от мутантов и бандитов локации Везувий. Руководящий операции в игре. Он тоже NPC. Непись. Не игровой персонаж. Егор затряс головой, ничего не понимая. Может, фамилия подполковника просто совпадение. Но все равно. Одно дело, когда рядовые неписи в игре общаются стандартными фразами В основном отвечает на вопросы, помогая игроку пройти локацию или сюжетную ветвь. Но сейчас... Сейчас ситуация развивается иначе. Его ведут на допрос, Конвейер легко вступает в разговор. Правда, мыслит странными категориями. Точнее, странно реагируют на услышанные фразы. Словно «живые люди». Вечерело. Задержавшись на ступеньках, он снова взглянул на равнину, лес, за которым вместо неба вдали густел молочный кисель. Такой кисель был за периметром зоны, когда их привел Митяй. Что происходит? Зона будто не зона, слишком реальная и одновременно... Вот еще одна странность, которую пока понять и четко сформулировать нельзя. Другая все-таки зона. Что-то в ней не то. Понять бы, что изменилось. Еще кисели этот вертолеты, взрыв терминала, военный и, главное, снова выйти из игры нельзя. От Оттолчка в плечо он едва не растянулся на крыльце и заметил на цоколе возле лестницы пару зарешетчатых окошек. В одном мелькнуло чумазое лицо, но Атилу вновь подтолкнули к дверям, и окна пропали из вида. Спустя пару минут его завели в кабинет к седому майору. представившемуся начальником особого отдела. Фамилию, правда, майор не назвал. Сразу приступил к допросу. Но Тила, кроме своего погоняла, ему тоже ничего не сказал. На вопросы о целях проникновения их отряда в зону отвечал коротко и сухо. «Ничего не знаю. Случайно возле периметра оказался. Остальных сталкеров впервые вижу». Майор запротоколировал ответы, посидел, таращась бумаги от взглядом, Затем достал из ящика в столе ПДА Егора, куда был закачан мозговой интерфейс. Контейнер для читов положил рядом ключ и сказал. «Как открыть?» «А я почем знаю?» Сделал удивленные глаза Тила. «Вот те Ключ на самом деле простенькая программа, содержащая код. Легко отпирает контейнер. Достаточно ставить замочную скважину и повернуть, после чего на крышке активируется менюшка». где появится вопрос «Открыть?» Под ним две кнопки «Да» и «Нет». Дополнительных паролей туда не встроено. Ключ и есть пароль. Майор покрутил в руках ПДА, размышляя о чем-то своем. Затем спрятал вещи обратно в ящик, вызвал конвой и отправил Атилу обратно в камеру. Пока Яну наводили на допрос, Егор обсудил происходящее с поостывшим Мишкой, но однозначных выводов они так и не сделали. Когда привели Яну, настала очередь Большого. Впрочем, он вернулся быстро и ничего нового не сообщил. Майор задал ему те же стандартные вопросы под протокол. Попросил открыть контейнер, но Мишка к контейнеру не притронулся. «Может, мы на военной базе тренажёре?» — предположил Егор. «Чего-чего?» Донёсся из соседней камеры возглас Большого. До того он громко пыхтел, дребезжа решеткой Наверное, сдвинуть пытался или прутья погнуть. «Помнишь, когда мы в подвалах ящика с тобой против мутантов бились и случайно проникли на полигон? Ты там ещё экзоскелет с огнеметом нашел, А потом мы... Ага, было дело!» Перебил его Большой. «Только здесь никакого полигона нет, я уверен. Мы на базе». Солдаты с офицерами ведут себя слишком естественно. Ну, как мятяй, который не отделяет игру от реальности. Атила прижался плечом к решетке. Слыша, как сопит Большой за стеной, наблюдал за Яной. Она устраивалась на нарах в камере напротив. «Но зачем военным тут эта база?» Вновь заговорил Большой. «Не пойму, хоть тресни». Слабо задребежали стальные прутья, которые он тряханул. Не понимаю, и все. Яна. А тело отлип под от решетки и тоже перебрался на нары. Думаю. Откликнулась она, привалившись спиной к стене, подогнула ногу. У Зиговича были дела с Министерством обороны. Те быстро закрыть вопрос с русовиртом не смогли. Не успели свернуться, поэтому по-прежнему работают в зоне. Заодно отменят шлюзы сталкера. Странно. А тело растянулся на нарах, сунув руку под голову. Слишком странно и неестественно для военных. И вообще фигня полная. Вы не в том направлении думаете. «Угу», — проворчал Большой. «Ты у нас знатный мыслитель». «Ну, лучше, чем ты». Повисла тишина. Егор прикрыл глаза, собрался с мыслями, гоня усталость прочь. «Прикинь сам», — начал он. Какие вопросы хакерам во время виртуального задержания задают сотрудники службы информационной безопасности той или иной конторы? Слова слабым звенящим эхом отразились от стен. Большой опять громко засопел, потом хмыкнул. «Ну да, нас должны были колоть на предмет маршрутизации. Каким провайдером пользуемся?» «Наше местоположение в реальном мире», — подхватила Яна. «Какой ресурс у костюмов?» Но нас тех спрашивали о другом. Подытожил Атилу и резко сел. Вывод? «Это военные аватары», — заключила Яна. «Не те, кстати, тоже. Они воспринимают мир зоны как реальность. Неписи неживые, неуправляемые игроками. Только вот, говорят-то, они уж больно разумны для неписей». «Точно!» — большой запыхтел за стеной громче прежнего. Снова задребежала решетка. потому-то они не смогли открыть контейнер с читами. Для них ключ — реальный ключ, а не программа. Они о программах-то не знают ничего. Значит, мысли в голове Тилы пронеслись словно мегабиты информации по широкополосному каналу. Значит, по IP нас никто не отслеживает, на квартиру с ордером не нагрянет, медленно произнес Большой. «Мы должны смыться с базой, разыскать картографа и получить ответ на вопрос, что здесь происходит». В его камере раздался скрежет, стих. Потом со звоном на пол упал небольшой металлический предмет – винт или гайка. Донеслось шарканье, невнятное бормотание. «Ага», – тело кивнул. «Он бы предпочел узнать, как выйти из зоны, но вслух сказал другое». «Похоже, у картографа проблемы посерьезнее, чем у нас. Надо все обдумать и выбираться с базы». Когда Мишка с широкой улыбкой на лице появился в коридоре, Егор не поверил глазам. Зажмурился, снова взглянул на приятеля и тихо спросил «Как?». Большой самодовольно хмыкнул, отвернулся, начал скрежетать железкой в замке на решетке камеры Яны. Спустя минуту лязгнул засов, девушка выглянула в коридор и по кивку Атилы направилась к двери из изолятора. «И все-таки», — хмуря заговорил Егор, — «как ты смог?» Мишка просунул пухлые кисти сквозь прутья, указал зажатую в пальцах монету. «Универсальный открыватель». Он вновь расплылся в улыбке. «Точнее, отвертка. Я всегда монетку в ботинке на счастье таскаю». Большой принялся выкручивать винт из железного короба замка. «Понимаешь, вы когда про неписи заговорили, я сразу понял, что и тюрьма, по большему счету, фикция». Он сморщил нос, силой надавил на монету, ставленную в прорезь на головке винта, и, наконец, провернул на 180 градусов. Стукнул по металлическому коробу, винт выпал из гнезда. «Ни тюрьма, ни камеры, солдаты, конечно, как настоящие, Стену здесь так просто не прошибешь. Но вот эти винты, я когда их увидел, сразу подумал, не просто так их разрабы тут сделали. Значит, выкрутить можно и сбежать. Ну, сюжетная ветка здесь такая, если играть. Берут тебя тепленьким вояки, сажают в камеру, а ты должен допереть, как выбраться. Когда последний винт упал на пол, Большой сдвинул крышку короба, оголив внутренности замка. Пошуровал там толстыми крепкими пальцами, сдвинул засов и выпустил Атилу из камеры. «Яна, что за дверью?» Атила сразу направился к ней. «Э, минуточку!» — окликнул обиженно Мишка. «А, слова благодарности и восхищения! Я вас освободил!» «Потом...» Отмахнулся Егор, отстранил Яну от двери, заглядывая в смотровое окошко. Над базой сгущались сумерки, Солнце сползло за лес, который вот-вот должно было накрыть чернильной тьмою. Во дворе царила тишина. Лишь возле штаба раздавались голоса. Дослышалось, да как где-то поблизости прохаживался караульный. Во всяком случае, Атила так решил, приняв шарканье за шаги часового. Он обернулся, приложил палец к губам и прошептал. «Во дворе никого. У казармы тоже». Изолятор, похоже, всего один боец сохраняет. Но как нам выбраться, я не... Большой оттолкнул его и медленно потянул за ручку двери. Та, слабо скрипнув, поддалась. И она тихо хихикнула. Будь аттила в реальности, залился бы краской. Но в игре он использовал простейшую анимацию. База, сюжетная локация. Откуда надо сбежать? Значит, методом тыка надо пробовать различные варианты. Главное, не стрять по глупости. Да, большой притворил дверь. Боец один. У штаба стоят два командирских УАЗика. Наверное, приехал этот Рузинский. Надо вырубить часового и угнать машину. Уйти отсюда надо тихо, сказала Тила. Тихо значит незаметно. Думаешь, командирскую машину не выпустят с базы? Это риск. Оправданный. Нет. Да. Ах, мальчики. Кокетливо вздохнула Яна и погрозила пальцем. «Не ссорьтесь, когда меня в на допрос, я видела, как выпускали грузовик с базы. Никто машину не досматривал, просто ворота открыли и все». «Так-то!» Большой и кивнув, снова продвинулся к двери и выглянул. Егор не успел ничего сказать, Мишка ужом выскользнул в сгущавшиеся сумерки. Грузным, толстоватым ужом и все же бесшумно. Раздался слабый шорох шагов, затем глухой звук удара и сдавленный стон. Спустя несколько секунд Большой вновь появился на пороге изолятора с автоматом за спиной, влача по земле вырубленного часового. «Ну, чего стоите? Помогайте! Надо его связать и рот заткнуть. Видите, темнее, как быстро!» Яна сноровисто выпростала ремень бойца из шлицев, стянула его руки. Егор стащил с головы бандану и смастерил кляп. Подумал и принялся растягивать камуфляж на груди часового. «Ты чего?» Яна удивленно смотрела на него. «Хочу переодеться на всякий случай». «Скоро вы там!» Позвал большой, стоявший на стреме. «Сейчас». Покончив с одеждой, Егор воздрузил на голову кепку, осмотрел себя. «Ну как?» Яна поправила ему кепку, убрав волосы под козырек. «Сойдет!» — кивнул Большой. А к штабу!» «Стой!» Атила шагнул к нему. «Автомат не отдай, если что, я вас конвоирую!» Мишка сморщился и неохотно снял оружие с плеча. Ночь окончательно накрыла зону. На вышках включились прожекторы, разрезая темноту заграждением толстыми лучами. В штабе горели два окна на втором этаже. На крыльце никого не было. Компания прокралась вдоль казармы, пересекла двор. Большой было сунулся открыть дверцу первого УАЗика, когда со стороны боксов за бронетехникой донеслись голоса. Во дворе показались два силуэта. Пришлось спрятаться между УАЗиками и стеной штаба. Когда солдаты скрылись в казарме, Большой снова полез в машину, но раздавшийся снизу шепот заставил его остановиться. Яна нервно сжала руку Атилу, уставилась на стену штаба. «Стойте, дурни!» Долетело из темного окошка в цоколе. «Вы же не знаете, куда ехать. Меня освободите!» Егор вспомнил чумазое лицо, которое видел, когда его водили на допрос, и сообразил, в подвале под штабом держат Митяя. «Ну его!» — начал Большой, тоже признавший проводника. «Мотать надо! Ты знаешь, где находится картограф?» прожипел Митяй, прижавшись лицом к решетке. «А ты расскажи!» Сердито откликнулся большой. «Сейчас, нашу овцу! Вы без меня далеко не уедете!» «Тихо!» Шикнул Атила и подался к окну. «Подвал охраняют?» Он уже принял решение. Без проводника им и правда не отыскать картографа. «Нет тут никого!» отозвался Митяй. «Дверь на засов заперта!» Я здесь уже бывал раньше, сидел. Зайдешь в штаб, только дежурному не запались. Проходи мимо, дальше по лестнице вниз, я во второй камере. хотел быстро поднялся на кольцо, одернул форму, поправил автомат на плече и распахнул дверь, стараясь не смотреть в сторону дежурки, где за широким окном перед пультом сидел офицер. Пересек просторный холл, собрался сбежать по лестнице, остановился, глядя на пролет вверх. Контейнер с читами обязательно надо вернуть. Поднявшись на второй этаж, Егор сориентировался, вспоминая, в каком кабинете горели окна. Там точно находились люди. Подошел к двери особиста. За соседней раздавались голоса. Надавил на ручку, щелкнул замок. Зайдя в кабинет, он сразу направился к столу. Контейнера и ПДА в ящике не оказалось. Ключа. тоже. Атила выругался про себя, собрался покинуть кабинет, но голоса за стеной стали громче, переместились в коридор. «Сейчас посмотрим на этих супчиков. Ведите их ко мне». «Всех сразу?» «Да, слушаюсь». Атила узнал голос особиста. Майор грузно протопал по коридору, спустился по лестнице и крикнул дежурному, чтобы задержанных привели к подполковнику Рузинскому. Контейнер и ключ наверняка в кабинете подполковника. Атила быстро вышел в коридор и решительно толкнул соседнюю дверь. Щелкнув предохранителем на автомате, направил ствол в узкое лицо. Подполковник сидел за массивным дубовым столом в расслабленной позе, откинувшись на спинку кресла и сцепив пальцы на животе. Крючковатый нос, хитрый с прищуром глаза, тонкие губы и в ухмылке. Он глядел в направленный на него ствол без тени эмоций на лице, не меняя позы. «И как ты собираешься выйти отсюда, сталкер?» Егор приблизился к столу, перехватил автомат одной рукой, другой взял контейнер и сунул в карман, а ключ с ПДА повесил на шею. «Не шевелись и держи руки на виду!» — проговорил он, отступая к двери. Когда на пороге кабинета появился особист, Егор, не раздумывая, двинул ему прикладом в челюсть. Развернулся, подполковника в кресле не было. Куда он делся, сообразить Аттила не успел. Из-под стола грянул выстрел другой. Вдавив спусковой крючок, Егор ответил длинной очередью и вывалился спиной в коридор. Пули вспороли полированную поверхность стола, оставили рваные отметины на стене, ударили по шкафу в углу. Сухо клацнул боёк, магазин опустел. Ударом ноги Егор захлопнул дверь, заблокировал ее, всунув автомат между ручкой и полом. Сильно дернул за ручку, дверь лишь шевельнулась. И это должно ненадолго задержать полковника. Если, конечно, он еще жив. Атила выбежал на лестницу, слыша, как в холле перед дежуркой затопали бойцы, поднятые по тревоге. Спустился пролетом ниже, сдвинул засов на двери во вторую камеру и выпустил Митяя. Вместе они вернулись на лестницу, по которой наверх уже поднялась тревожная группа. Осталось пересечь холл и выскочить на улицу. Но что дальше? Если Большого с Яной схватили, им с Митеем тоже не уйти. Митей рванулся вперед, но побежал не к выходу, а в дежурку, из которой выглянул офицер. Вырубил его Митей красиво. Растянувшись в прыжке головой вперед, врезался в грудь и опрокинул его на спину. Егор выбежал на крыльцо. Первый УАЗик курчал двигателем на холостых. Распахнулась задняя дверца, оттуда выснулась Яна, яростно замахала рукой. Беглецы спустились по ступенькам и уже на ходу запрыгнули в отъезжающую машину. Когда заметя им захлопнулась дверца, над воротами вспыхнули лампы, озаря двор и выбегающих из казармы солдат. Часовые развернули прожекторы на вышках, шаря лучами по сторонам. Уазик подрулил к воротам. «Гони!» – крикнул Митяй. Большой крепче сжал руль, бросил через плечо «Держитесь!» и утопил педаль газа в пол. Двигатель натужно заревел, сидевших сзади швырнул на спинке сидений. Ворота у базы одно название – колючая проволока, натянутая крестом в раме из брусьев. Но пулеметчики на вышках не замешкались и открыли огонь, когда Уазик протаранил створки. Длинные очереди трассеров полоснули по машине, лучи прожекторов скрестились на ней, желтыми кругами намертво прилипнув к бортам. «До «Да леса бы дотянуть, а там уйдем!» — выкрикнул Митяй. Мишка продолжал давить на газ, двигатель рычал, пули дырявили крышу окна. Одна обожгла Яне руку, а она вскрикнула, схватившись за плечо. «С дороги не сворачивай!» — звопил Митяй, когда Большой решил срезать поворот. покинув колеи. Рядом с Мишкой, с нопом искр, взорвалась сварка, в которую угодила пуля. «Понял», — отозвался Мишка, выруливая обратно. В стороне слева мелькнула зеленоватая гниль. «На дороге точно на нет?» — спросила Атила. «Их армейцы разъезжают». Прыгнув голову, Митяй смотрел в окошко задней двери. «Саперы с экранами и щупами каждое утро проходят, зачищают». Когда лес был уже близко, Атила оглянулся. Племеты смолкли, но тут же заговорили вновь. Только на этот раз стрелки били иначе. Две трассы с потянулись за машиной, рыхли фонтанчиками землю, быстро догнали УАЗик, со звоном ударили в кузов. Машина подпрыгнула, будто налетела на кочку. Большой скрикнул, потерял управление, им пробили задние колеса. УАЗик сильно занесло, развернуло и опрокинуло на правый борт. «Не спать, не спать, мутанты!» — заорал Митяй. «Вылезайте скорее!» Атила помог я не выбраться из машины. Мишка вышиб ногами лобовое стекло и раньше всех оказался снаружи. От базы к ним спешили два грузовика и еще один командирский УАЗик, но до леса было рукой подать. «За мной!» — скомандовал Митяй. «К деревьям покормить с вертушки не подняли!» Атила снова оглянулся, задаваясь единственным вопросом. Как же во всем этом застрял картограф? Нужно скорее вытаскивать его и узнавать, что за чертовщина здесь происходит.